В деревеньке с говорящим названием «Всхолмье» гном оказался всего один – местный кузнец. Остальные были людьми. Как и предсказывал Яга, визит разношерстной компании никого из жителей не удивил. Бывали здесь и кладоискатели, и залетные охотники за редкими мехами, и маги, изучавшие тайные места в синих горах с разными целями. Пробыв в деревне день и собрав информацию, путешественники приняли решение в местном трактире не оставаться. Там было тесновато, грязновато и пахло кислыми щами. Все, кроме Попуса, с радостью приняли предложение Вирыша заночевать в отрогах гор. Альперт, который, кажется, ни разу не спал под открытым небом, помалкивал. Впрочем, в его бесцветных глазах появилось восхищение, когда команда под вечер покинула деревню и прогулочным шагом отправилась к месту будущего ночлега. Здесь, как везде в наземье, было много хвойных деревьев. Но леса становились реже, перемежались осыпями, путями в незапамятные времена сходивших с гор ледников. То тут, то там валялись огромные причудливые формы валуны, поросшие мхом и принесенные с вершин все теми же ледниками. «Это не твои собратья, дробуш? нет?» Шепотом, чтобы не слышал Альперт, поинтересовался у тролля Грой. Прилегли отдохнуть еще до вечной ночи и сами не заметили, как сон стал слишком глубок. То-то будет весело, если они все проснутся разом. Вырвиглот отрицательно мотнул головой. Но Вителий заметила, что он иногда морщит нос, словно принюхивается. Место для ночлега выбрали на небольшом возвышении. Каменистая поляна скрывалась в зарослях колючего кустарника. Зверь не проберется без шума. Неподалеку в камнях бил родник. Вырвиглот и рубаки, не сговариваясь, занялись костром. Завтра поохотимся по пути, дикрай с предвкушением потёр ладони. И отведаем настоящего жаркого, а не бледную деревенскую говядину. Хорошее мясо! возмутился дробуш. А он и не говорит, что плохое, парировала фарга. Он говорит бледное. Тем не менее, бледную деревенскую говядину ломти вареного мяса, купленного в схолмье, съели за милую душу. Сказалась прогулка на свежем воздухе. «Сегодня дежурю я, Декрай и Яга. Завтра Дробуш и почтенные рубаки», — распорядился Грой. «А остальные девушки пусть отдыхают». Альберт, который пил морс из походной кружки, подавился. «Ой, прости, Аль!» — захохотал Вирыш. «Я не хотел тебя обидеть. Будешь дежурить четвертым в нашей смене». Не «Ничего», — Прохрипел маг и... подавился снова. Тарусилья, желая помочь, принялась с азартом дубасить его по спине. Когда инцидент был исчерпан, наступила тишина. Все пили горячий морс из походных кружек, вдыхали ароматы травы, хвои и свежего ветра и наслаждались. — Хорошо, — выразил общую мысль Дробуш. Тебе же в городе нравилось, — удивилась волшебница. — В городе интересно, — не сдавался тролль. — А тут... «Хорошо. Называется «Почувствуйте разницу», — улыбнулся Яга, достал из дорожного тубуса, прикрепленного к поясу на ремешках, старинную карту, развернул. Судя по всему, отсюда до первой обозначенной поляны два дня пути. «Я могу просчитать координаты и открыть портал. Так мы сэкономим время», — предложила Вита. «А надо ли?» — подала голос Руфусилья. Разве ее могущество нас торопит? — Мы с удовольствием прогуляемся, — Декрай переглянулся старейшей, и Фарг добавила. — От этих прыжков через порталы меня уже тошнит. — Меня, признаюсь, тоже, — хмыкнул Грой. Вита оглядела друзей и воскликнула. — Я поняла. Это заговор засидевшихся в городе авантюристов. Когда все отсмеялись, начались приготовления ко сну. Первым вызвался дежурить Дикрай, поэтому Вита уютно устроилась в объятиях Яга. Под ее щекой ровно билось его сердце, а над головой уже начали перемигиваться яркие драгобужские звезды. Здоровенный Барс, бесшумно ступая большими лапами по камням, ушел сторожить в темноту за кустарником. Дрожно засопели сестры Аквилотские. Ровное дыхание остальных указывало на то, что они тоже уснули. А Вителье не спалось. В это мгновение она как никогда остро ощутила, что счастлива. Счастлива бесконечно. Счастлива так сильно, что богам впору позавидовать ее счастью. Ведь у нее есть возлюбленный, и это небо со звездами. Есть родители, друзья, любимое дело, и Вишенрог — место, куда она вернется с радостью. — Почему не спишь? — прошептал Рюворон, касаясь губами ее макушки. Она приподняла голову, и волосы с соболиным водопадом рассыпались по его груди. «Хочу запомнить это мгновение, запомнить так, чтобы никогда не забыть, чтобы хранить как семейную драгоценность и доставать из шкатулки с воспоминаниями, тогда, когда на душе будет сумрачно или горько». Егорай улыбнулся и запрокинул лицо к звездам. «Я понимаю». Вита смотрела на его мужественный профиль и чувствовала, что да, он понимает. Иногда ей казалось, они могут вовсе не говорить друг с другом, потому что их сердца бьются как одно. Виталья усмехнулась и снова легла щекой ему на грудь. Этот мрачный с виду лассурец с глазами полными тьмы вечной ночи очутился рядом тогда, когда она отчаянно нуждалась в помощи. Она бежала из гропотука, чувствуя себя великой волшебницей, способной преодолеть все преграды и решить все проблемы. Она была в восторге от собственной смелости и сообразительности. И казалось, ей никто не нужен, чтобы достигнуть вожделенной лассурии. Но сейчас, став опытнее, она понимала, как была глупа и слаба. Ей очень повезло, что на ее пути встретились хорьки – а не банда кривого коса, например. Именно у Яга она училась выдержке и терпению, спокойствию и невозмутимости. И он оказался прекрасным учителем. Его присутствие рядом придавало ей уверенности и заставляло делать больше, чем она умела и чем могла. «Я тебя люблю, якорай Ворон, ты знаешь?» прошептала она. Он не ответил, лишь крепче сжал ее в объятиях. Но она знала, что он знает.